Том 12, глава 102 Команда Доулин Большеголовый человек покачал головой и сказал: Нет, мы не можем. Аукционный дом Звездного Света находится под контролем Империи Звездных Мастеров. Более того, определенно есть люди, выступающие в качестве охранников для такого высококлассного аукциона. Я чувствую в округе, по крайней мере, четыре различных мощных ауры. Здесь четыре титулованных мастера. Ты хочешь сдохнуть? Без старейшин нашей секты здесь мы не сможем достичь ничего хорошего. Расслабься. Этот зародыш сто тысячелетнего духовного зверя не так-то просто поглотить. И что с того, что если они выиграют этот аукцион? Если нам удастся определить правильную цель, мы в любой момент сможем получить этот зародыш обратно. Подобные ситуации происходили в нескольких гостевых комнатах, различались лишь методы, которые они использовали для поиска информации. С тайным сотрудничеством аукционного дома Звездного Света разве могли имена членов Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны остаться в секрете? Ставка в 150 миллионов золотых духовных монет больше не увеличивалась. Эта астрономическая сумма пугала всех, какими бы сильными они ни являлись. Как и ожидалось, все они были напуганы мной. Во второй комнате для гостей Сяо Хунчень фыркнул и повернул голову к старейшине Ма. Затем он сказал «Старейшина Ма, это сокровище для нас является большой проблемой». «Наша безопасность не может быть гарантирована в процессе передачи и приема на этом аукционе. Как только обмен будет завершен, немедленно верните сокровище в нашу академию и передайте его моему предку. Как только оно войдет в зал выдающихся добродетелей, давайте посмотрим, кто осмелится питать какие-либо злые намерения». Старейшина Ма кивнул и сказал, «Так все и должно быть, как ты и говоришь». «Мы по-прежнему должны стараться изо всех сил, чтобы оставаться сдержанными. За всю историю континента крайне редко можно было встретить аукционный лот, который стоил бы больше сотни миллионов. Я вернусь через секретный проход, который есть у зала выдающихся добродетелей в городе звездных мастеров». Первая гостевая комната Император звездных мастеров слушал все новости, которые ему сообщали, и улыбка на его лице становилась все ярче и ярче. 150 миллионов! Мастер-зала выдающихся добродетелей! Надеюсь, вам действительно понравится подарок, который я вам дал!» После того, как он закончил говорить, он медленно встал, и духовный экран перед ним разделился пополам. Затем фигура императора звездных мастеров исчезла в секретном проходе за экраном. Секретный проход открылся в каждой комнате для гостей, чтобы участники торгов могли тайно уйти. Академия Шрек не была исключением. Ваньян не держал купленные лоты при себе. Да, Яухен лично заплатил за духовный клинок тираничного тигра, поэтому он держал этот редкий духовный инструмент ближнего боя восьмого класса в своем собственном кармане. Что касается набора снарядов стационарной духовной пушки шестого класса, то они были непосредственно переданы Хэкайта. Когда речь шла о духовных инструментах, никто из текущих представителей Академии Шрек не был так хорошо осведомлен, как он. Хакайта был лучшим выбором для того, чтобы держать эти предметы у себя. Хакайта аккуратно убрал 12 снарядов. Он был так взволнован, что его загорелое лицо покраснело. Хотя эти снаряды были только шестого класса, их нельзя было недооценивать. Не следовало их оценивать с точки зрения обычных духовных инструментов. Поскольку их можно было использовать лишь один раз, мощь этих снарядов шестого класса была более пугающей, чем у дальнобойного духовного инструмента восьмого класса. Прямо сейчас самыми мощными снарядами, о которых знала Академия Шрек, были снаряды лишь восьмого класса. Снаряд восьмого класса мог сокрушить небольшой город, и Империя Солнца и Луны производила их только в ограниченных количествах, исключительно для использования в качестве оружия в битвах. Ваньянь дополнительно дал ему указания не использовать их во время турнира. В это время все только что тихо вернулись в Императорский Звездный Гранд-Отель. Завтра им предстоит столкнуться с серьезным противником. Вернувшись в своей комнаты, Юйхау и Вандун, как обычно, приступили к совершенствованию. Когда сила Хаудуна была образована и дополнена золотым светом от золотой кости левой руки, они вдвоем вошли в медитативное состояние. Юйхао не знал, что ледяной шелкопряд и ледяная императрица ментально общались в его духовном море. «Люди становятся все более и более злобными, они уже присматриваются к Крайнему Северу». «Члены моего клана!» — яростно сказала ледяная императрица. Ледяной шелкопряд небесного сна вздохнул и сказал. «Какой смысл злиться? Можешь ли ты что-нибудь изменить, находясь в текущем состоянии? Более того, с определенной точки зрения мы больше не можем относиться к себе как к духовным зверям после того, как слились Юйхау». Теперь мы часть Юйхау, а также, можно сказать, и часть человечества. Этот мир основан на выживании сильнейших. Люди убили бесчисленное количество духовных зверей. Однако, что происходило с людьми десятками тысяч лет назад, когда континент только был создан? Они просто были пищей для нас, нас, духовных зверей. Ледяная императрица, похоже, немного успокоилась и сказала. «Люди — это пугающие существа. Есть много могущественных духовных зверей, которые жили в течение десятки тысяч лет, подобных нам с тобой. Тем не менее, мы существовали как духовные звери с той поры, как образовался континент. И единственное, что мы улучшили, так это лишь наши собственные силы». «Но посмотри на этих людей. Они создали города и изобрели разнообразные методы выращивания. У них даже есть духовные инструменты, которые все сильнее и сильнее угрожают нашему существованию. Я действительно обеспокоена тем, что духовные звери исчезнут с лица этого мира в будущем». Ледяной шелкопряд небесного сна сказал. «Это вполне возможно». Наш самый большой недостаток состоит в том, что у нас нет единства. Чем сильнее духовный зверь, тем больше он будет действовать подобным образом. Возьмем тебя, например. Будет ли твой клан скорпионов ледяного нефрита готов объединиться с исполинскими ледяными дьяволами под руководством императора исполинских ледяных дьяволов? Люди обладают значительным преимуществом перед любым из наших видов. В то же время, люди искусны в своих изобретениях и мышлении. Мы не можем соответствовать им в этих аспектах. Они являются доминирующими на континенте сейчас, а также будут и в будущем». Ледяная императрица была несколько ошеломлена, когда сказала «Я не могла это сформулировать». «Ты действительно можешь объяснить все это таким понятным образом», — ледяной шелкопряд небесного сна гордо сказал. «Ты думала, что я просто постоянно спал в течение этого миллиона лет, которые я прожил, верно?» «А разве нет?» — шокированно ответила ледяная императрица. «Конечно же нет!» — ледяной шелкопряд небесного сна был немного зол, когда отвечал. Ледяная императрица, казалось, чувствовала себя уже намного лучше и слегка вздохнув сказала «Потеряв свою силу, которой я могла контролировать все вокруг себя, я действительно начала думать больше, чем в прошлом. Хотя люди сильны, мы, духовные звери, стали правителями этого мира намного раньше. Возможно, мы не очень едины сейчас». Тем не менее, мы, духовные звери, дадим людям отпор, когда их существование повлияет на наше выживание». «Что бы ни случилось!» – лениво сказал ледяной шелкопряд небесного сна. «В любом случае, теперь я всего лишь духовное кольцо. Пока с Юйхао все в порядке, остальное меня не касается. А также не дави на Юйхао». Он уже и так работает очень усердно. Есть одна очень хорошая фраза людей. Всему надо знать меру. Давай поспим вместе немного. Кто это спит с тобой? Резко отреагировала ледяная императрица. Ледяной шелкопряд фыркнул и сказал. У нас сейчас нет тела, мы запечатаны в Духовном море Юйхао. Если мы не поспим вместе, то что же, по-твоему, мы делаем? Собираешься ли ты признавать это или нет, разве я не могу просто представлять это себе таким образом? ха ха ха ха Ты... ты мошенник? Рядом с моим любимым маленьким скорпиончиком. Спать. ха ха ха, -ха. Ледяной шелкопряд замолчал, и ледяная императрица в конце концов тоже рассмеялась после того, как позлилась какое-то время. «Мошенник, я бы не позволила тебе воспользоваться мной, если бы мне не суждено было потерпеть неудачу в попытке прорваться через узкое место. Это странно. Почему я ощутила знакомое чувство, когда увидела сегодня тот зародыш духовного зверя?» Не говорите мне, что этот сто тысячелетний духовный зверь родом из Крайнего Севера. Но если это всего лишь новый 100 тысячелетний духовный зверь, который готовится переродиться как человек, тогда почему я ощутила такое знакомое чувство? Ранним утром следующего дня солнце поднялось над ясным небом площади звездных мастеров. После завтрака шум толпы на площади звездных мастеров уже был хорошо слышен даже издалека, если подойти к окну в коридоре отеля. Раунд первый из восьми был разделен на 4 дня по 4 матча каждый день. Как предыдущие обладатели титула чемпионов этого турнира, Академия Шрек будет первой, кто примет участие. «Их противником является имперская академия Доулин, в которой находится пять королей духа, и которая является высшей академией империи Доулин». Ван Дун положил руки на плечо Юйхау и спросил, «О чем ты думаешь, ты нервничаешь или взволнован?» Юйхау нагло рассмеялся и сказал, Ни то, ни другое. Я просто думал о том, уставим ли мы рекорд, как самые молодые участники турнира, ставшие чемпионами, когда мы станем чемпионами. Вандун усмехнулся. «Ха, что за ребенок? Сначала подожди, пока не станешь чемпионом. Ейхау огрызнулся ему в ответ. Ты смеешь читать мне лекции, Вандун, хотя ты моложе меня. Ну, так как ты не уверен в себе, не забывай, что мы уже... «Не произноси этого, Юйхао! Не произноси!» Ван Дун прикрыл рот Юйхао, немного покричав на него, и задвинул его слова обратно в горло. Юйхао тоже осознал свою ошибку. Он почесал голову и убрал руки Ван Дун. «Я... я был немного взволнован, Ван Дун, прости!» Ван Дун фыркнул и сказал, «Думаешь, я не вижу этого самодовольства-то в твоих глазах?» Не забывай, что независимо от того, насколько сильны наши духовные навыки, наше нынешнее совершенствование еще недостаточно высоко. Малец, знай свое место. Мы не главные силы нашей команды. Йехао заворчал и сказал. «Малыш Вандун, ты действительно мой наставник. Спасибо за понимание. Честно говоря, это не кость левой руки скорпиона ледяного нефрита заставила меня потерять спокойствие». Просто я не могу подавить свое волнение от успеха нашего эксперимента. Похоже, нам суждено быть вместе. Вандун покраснел и ответил. Ч -ч Чепуха! К Кому это суждено быть вместе с тобой? Йоихау ответил нахально. Почему ты так краснеешь? Ты, Ты, должно быть, подумал о чем-то неуместном. Это нормально, если ты молод и никогда не учился тому, что правильно. Но твой разум полон грязных мыслей, Вандун. Юйхау, ты. Ты что, напрашиваешься на избиение? Вандун схватил его за плечи. Юйхау повернулся и уклонился. Пока они вдвоем скакали вокруг, Ваньянь по совпадению вышел из своей комнаты. Юйхау уклонялся, пока не ударил Ваньяня в спину, а Вандун не успел его вовремя остановить. Ваньянь засмеялся и сказал: Ха, Ха, что вы оба тут делаете? Сегодня Академия Шрек собиралась отправлять сильнейший возможный состав своей команды на этот турнир. Следовательно, Ваньянь был намного более расслабленным. С двумя императорами духа, которые удерживали фронт, и его собственными планами и стратегиями, победа определенно была у них в кармане. Юхау засмеялся и сказал, «Ничего, ничего, учитель Вань, я... у кого-то просто... начались припадки, не берите в голову, учитель». «У этого ублюдка припадки, а не у меня припадки!» В ярости ответил Вандун. Он потянулся к Юйхао, но на этот раз Юйхао не уклонился. После того, как его схватили, он сразу же поправил свое выражение и сказал «Хватит баловаться, мы скоро будем уже сражаться. Сохранение спокойствия поможет нам оставаться в пиковом состоянии». «Ты... ты... снова выкинул этот трюк Юйхао!» Вандун потянул его за уши, и Йхао закричал от боли. К счастью, в этот момент все остальные вышли из своих комнат и собрались вместе, чтобы покинуть отель. Юйхао смог избежать кризиса вот так вот просто. Однако сегодня произошло большое совпадение. Когда они достигли лестницы, в это же время из своих комнат вышли члены Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Обе команды спускались по лестнице вместе. Сегодня возглавлявшим Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны был не старейшина Ма. Другой старейшина улыбнулся и кивнул Ваньянью. Ваньянь вернул формальность, но студенты обеих академий не были так сердечны по отношению друг к другу. Сяо почти сразу заметил Юйхао, и его лицо вспыхнуло с улыбкой победителя. Он улыбнулся и сказал. «Парные боевые духи, а ты великолепен!» Хотя ранее Вандуна и Юхао спорили друг с другом, сейчас Вандун без колебаний встал на защиту Юхао и сказал с сарказмом ⁇ Дядя, а вы кто? ⁇ Дядя? ⁇ Я, дядя! ⁇ Сяухунчен широко открыл глаза и посмотрел на Вандуна. Он указал на свой нос и сказал ⁇ Ты что? Говоришь обо мне? ⁇ Ван Дун казался в этот момент невинным и незапятнанным, когда сказал «Ну ну да, разумеется, дядя!». Сяо Хунченю не было даже пятнадцати лет, хотя он часто казался очень высокомерным, он был не таким уж и старым. Редкие усики над губами были символом его юности, но сейчас Ван Дун вел себя так, словно он обращался к мужчине средних лет. «Разве я настолько старый?» Сяохунчень потерял дар речи, уставившись на Вандуна с широко раскрытыми глазами. Вандун был очень серьезен, когда кивнул головой и сказал: Вы не так уж и стары, вы должно быть преподаватель Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны, дядя. Хватит называть меня дядей. Сяохунчень почувствовал, что собирается сойти с ума обычно он любил выставлять себя на показ так что никто кроме его сестры мэнхнчей не был готов помочь ему вместо этого они хотели рассмеяться мэнхунчень была раздражена когда сказала малыш посмотри внимательно моему брату всего лишь 14 лет ему еще даже нет пятнадцати он вовсе не дядя бандун повернулся к мэнхойчение и взгляд в его глазах внезапно поменялся Это был странный взгляд, который на 30% выражал восхищение, на 60% — привязанность и на 10% — желание. «Старшая сестра, ты восхитительная красавица!» Мэн Хунчень была ошеломлена, когда он сказал это. Возможно даже отметить, что когда Ван Дун только поступил в академию, он захватил взгляды практически всех молодых девушек, в том числе из своего класса. У него были очаровательные большие розовато-голубые глаза и розовато-голубые короткие волосы, которые покрывали его лоб. Его кожа была нежной и белой, в то время как у его стройного лица был розоватый оттенок. Для каждой девушки он был сердцеедом. Хотя Мэнхунчень была старше Вандуна и Юйхао, это была разница всего лишь в один год. Глядя на этого молодого парня, который был примерно того же возраста, что и она, и таким же привлекательным, лицо Мэнхунчень покраснело в этот момент, когда она получила комплимент. Она пробормотала. «Ты тоже очень красивый». Ван Дун улыбнулся и сказал. «Значит, этот дядя твой старший брат? Он твой родной брат или нет? Почему вы оба выглядите такими разными?» Хотя вы оба произошли от одних и тех же родителей разрыв во внешности слишком огромный. Паршивец, ты что, хочешь быть избитым? Сяохунчень больше не мог это терпеть. Вандун не только назвал его старым, но даже подразумевал, что он уродлив. Он больше не мог это выносить. Старший брат, почему ты такой жестокий? Мэн Хунчень посмотрела на Вандуна и не смогла не оттащить своего обезумевшего брата. «Мэн, ты что сейчас, серьезно встаешь на его сторону?» Сяо Хунчень был ошеломлен, глядя на свою сестру. Прямо сейчас Ван Дун бросил на него провокационный взгляд, прежде чем быстро покинуть отель с Юй Хао. Перед выходом он помахал на прощание, Мэн Хунчень. «Ван Дун, а ты хорош!» Юй Хао был шокирован, когда сказал это. «Я не ожидал, что ты способен цеплять таких девушек!» Ван Дун фыркнул и ответил. Ты не знаешь обо мне, но многие молодые девушки влю... влюблялись в меня, это факт. Есть много способов подцепить девушку, но, к сожалению. К сожалению, что? Спросил Йхау небрежно. Вандун посмотрел на него и сказал: Не, ничего, забудь. Ейхау, ты знаешь, каков самый высокий уровень в цеплянии девушек? Йхау неосведомленно покачал головой. Вандун серьезно ответил. Это побудить их гоняться за тобой по их собственному желанию. Бэй Бэй, который шел впереди, заметил все происходящее позади него. Он не мог удержаться от смеха и покачал головой и даже сказал, ⁇ Эти ребята, они действительно активны ⁇ Си Санши был рядом с Бэй и тихо сказал ему ⁇ Я думаю, что Вандун очень хорош в этом, похоже, я должен учиться у него ⁇ Бэйбей посмотрел на него с презрением и ответил. «Что за чушь? Чему ты хочешь научиться у него? Его методы цепляния девушек основаны на его внешности. У тебя есть его внешность? Конечно же нет. Будь ты хоть наполовину таким же красивым, как я, то не оказался бы в таком положении». «Ты что? Что ты за ерунду такую мелишь, бэй, бэй ответил сюйсанши санши «Я не могу цеплять девушек, потому что...» -Аи! Кто пнул мой задницу? Когда он обернулся и увидел разъяренный взгляд Зань на нянь, он стал искренним и хлопнул себя по лицу. Он пытался успокоить ее. Я не скажу. Будь уверена, я никому не скажу. на нянь проигнорировала его и ускорила шаги, чтобы обогнать его. Ситуация была довольно странной сейчас. Члены Академии Шрек шли впереди, а за ними следовали члены Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Многие из чемпионов и призеров прошлых турниров устремились к площади Звездных Мастеров. Похоже, что Империя Звездных Мастеров пустила больше зрителей, поскольку толпа на площади была больше, чем обычно. Люди были упакованы чрезвычайно плотно. Коротко и длинно постриженные головы – это было всем, что большинство людей могли увидеть в этот момент. Турнирная зона отдыха теперь была довольно пустой. Большая часть команд была ликвидирована, и 16 оставшихся команд являлись представителями передовых академий Континента. Сегодня состоится четыре командных поединка. Завтра пройдут еще четыре, после этого будет еще два дня индивидуальных боев среди тех же оппонентов. Когда все четыре дня соревнований закончатся, раунд первый из восьми завершится и восемь финалистов будут определены. После каждого раунда отборочного турнира будет один день отдыха, после которого турнир продолжится. И Академия Шрек, и Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны будут участвовать в сегодняшних четырех матчах. Но матч Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны был во второй половине дня, следовательно, им не нужно было выходить рано утром. Тем не менее, они все же пришли посмотреть, как Академия Шрек вы... выступит против Пяти Королей Духа Имперской Академии Доулин. Разместившись в зоне отдыха, Вандун не забыл улыбнуться как Сяо Хунченю, так и его сестрице. Сяо Хунчен чувствовал, что тот явно провоцировал его. Но для Мэн Хунчень яркая и красивая улыбка Вандуна заставила ее сердце биться еще больше. Ихао потянул Вандуна за руку и сказал, «Хватит, Вандун, хватит баловаться, будь осторожен, смотри, не переусердствуй». Вандун простонал и сказал, «Что, Юй-Хао, ты меня ревнуешь? Тебя интересует эта девушка?» Юй -Хао мягко ответил ему. «Выбрось из головы все эти грязные мыслишки, хорошо?» Ван Дун холодно рассмеялся и сказал. «Интересно, кто еще из нас двоих содержит все эти грязные мыслишки? Хорошо, я больше не буду тебя беспокоить, я подготовлюсь к бою». Два тура отборочного раунда для каждой команды будут проходить через день, и сегодня было командное соревнование. Можно сказать, что победитель командного соревнования уже практически является четвертьфиналистом турнира. Индивидуальные бои отборочного раунда будут проводиться в другой день. Ваньянь был серьезен, когда встал перед всеми и сказал «Действуйте согласно нашей стратегии. У имперской академии Доулин должны быть причины для того, чтобы умышленно лишиться первого места в круговом раунде, или у них должны быть специальные приготовления. Этот раунд имеет решающее значение для обеих сторон. Следовательно, мы не должны давать им ни малейшей возможности». Увидев выражение неодобрения Масятао, Ваньян тихо сказал, Не забывайте, какими оказались последствия, когда мы были небрежны перед посланником Бога Смерти. Все эти годы Академия Шрек являлась чемпионом турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента. Тем не менее, именно по этой причине мы стали мишенью для всех остальных Академий. Я думаю, что будет справедливым сказать, что каждая участвующая академия провела свое исследование относительно нас. После изобретения духовных инструментов сейчас является все больше и больше стратегий. Не стоит недооценивать наших противников. Тот, кто не заинтересован в реализации моей стратегии, может забыть об участии в следующем раунде. Вспомнив о посланнике Бога смерти, который сильно ранил членов официальной команды, все почувствовали холод в своих сердцах. Масятао посмотрела на Ваньяня, хотя она была убеждена лишь немного, она стала менее пренебрежительной, чем раньше. Поскольку турнир приближался к своему концу, атмосфера также становилась все более и более напряженной. Это был отборочный раунд. Кроме того, это был раунд первого и восьмого тура на вылет, поражение в котором будет означать исключение из турнира. За каждый выигранный раунд рейтинг Академии увеличивался. Без сомнений, все Академии, которые участвовали в этом турнире, отдали бы все свои силышки при таких обстоятельствах. Чем больше зрители смотрели турнир, тем больше они его ценили. Самая напряженная битва должна была вот-вот начаться. Разве они могли не захотеть посмотреть на это? Сегодня на площади звездных мастеров зрителей было куда больше, чем обычно. Им удалось пробраться с помощью различных своих связей и каналов общения, поскольку они очень сильно хотели увидеть этот захватывающий поединок. Тем более, что этим утром даже сражалась Академия Шрек, а их соперник вошел в четверку лучших в прошлом туре. Это привлекало больше внимания, чем обычно. «Раунд первый из восьми за переход в четвертьфинал начинается сейчас. Первый матч будет проходить между Академией Шрек и Имперской Академией Доулин. Соревнующиеся участники, пожалуйста, войдите в зону ожидания, чтобы подготовиться к матчу». Голос судьи на сцене пробудил всех поддерживать все громче и громче. Атмосфера достигла пика в одно лишь мгновение. Миротворческая армия, которая отвечала за поддерживание порядка, подняла свою боеготовность, чтобы защититься от любых неожиданных ситуаций. Будто ничего не произошло, император звездных мастеров очень рано пришел на вершину городской стены. Всякий раз, когда Академия Шрек соревновалась, он приходил посмотреть. Под руководством Ваньяня, Масятау, Дай Яохэн, Лин Ло Чэнь, Бэй Бэй, Сюй Санши, Юйхао и Вандун вошли в зону ожидания. Когда представители Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны увидели, что в этом матче участвовали Масятау и Дай Хэн, они немедленно подняли свою бдительность. В предыдущем турнире Да выступал в качестве лидера предварительной команды, а Масятау даже не участвовала. Следовательно, Дай Хэн, естественно, привлек себе больше внимания. Ван янь посмотрел на членов своей команды. Поджав губы, он сказал тихим голосом. «Нам было нелегко достичь этого этапа, друзья. Это стало возможным лишь только благодаря вашей усердной работе и усилиям». — Вы все должны помнить, что вам не позволено допускать ошибок, чтобы наша тяжелая работа не пошла на смарку. — Шрек победит! — Шрек победит! — закричали они всемиром одновременно. После того, как они произнесли эти несколько слов, все они сосредоточились, и их конкурентные способности возросли. Конкуренция была лучшим способом для роста. С самого начала турнира и до сегодняшнего дня Ваньянь отчетливо видел рост, который испытали семеро учеников предварительной команды. Их душевное состояние, эмоции, жажда конкуренции, даже живой опыт улучшились с пугающей скоростью. Они были как бездонные губки, которые продолжали впитывать элементы, которые могли бы помочь в их росте. Ваньянь также знала о прибытии старейшины Сюаня. После прибытия старейшина Сюань нашел Ваньяня и передал ему решение собрания, проведенного в павильоне Бога моря. Ваньянь сначала не понял причины такого решения, но прошло время, и он убедился в верности этого решения. Возможно, это омрачит славу Академии Шрек, однако действительно ли будет потеряна вся слава, когда партия этих талантливых детей вырастет? Не говоря уже о ком-либо еще, одних лишь мастеров с парными боевыми духами было достаточно, чтобы Академия Шрек поставила на них все. «Участники обеих команд, пожалуйста, выходите на сцену!» Голос судьи нарушил мысли Ваньяня. Мосятау стала первой и широкими шагами двинулась вперед. За ней последовали Дайяу Хэн, Лин Ло Чень, Бэйбэй, Юйхао, Вандун и Сюй Санши. Семерка из Шрека устремилась на сцену. С противоположной стороны участники Имперской академии Доулин также шли к сцене. Они были похожи на Академию Шрек в одном аспекте. Среди семи их членов тоже было две девушки. Хотя это было командное соревнование, все из Академии Шрек понимали, что сегодняшний матч будет отличаться от любого другого матча, в которых они сражались прежде. Мелькнуло тусклое сияние, и Хаум мягко улыбнулся. Он повернулся, чтобы посмотреть на Вандуна, и заметил, что Вандун тоже смотрит на него. Когда их взгляды встретились, они увидели решимость в глазах друг друга масятау и Дайохэ стояли на самом фронте. Что касается их противников, человеком, стоявшим впереди, был молодым человеком, который, казалось, был примерно того же возраста, что и Дайохэн. У этого юноша был огромный костяной корпус, но он был очень-очень худым, его щечки даже казались впалыми. Однако его глаза были наполнены энергией. Когда он продвинулся на несколько шагов и подошел к судье, он сказал участникам из Академии Шрек: Для меня большая честь посостязаться с Академией Шрек. Пожалуйста, поделитесь с нами советами. Человеком, вышедшим вперед, была не Масья Тао, а Дайяохэн. Дайяухэн сделал большой шаг вперед и, мягко улыбнувшись, сказал Если я не ошибаюсь, тебя зовут Гуджу Я прав? Гуджитзань был слегка ошеломлен и ответил. «Откуда ты знаешь мое имя? Я думаю, что видел тебя на прошлом турнире». «Я Дайяухен». Дайяухен представился. Он не верил, что другая сторона не узнает его. Будучи лидером предварительной команды Академии Шрек в прошлый раз, он был центром внимания многих из них. Гуджитзань слабо рассмеялся со своими впалыми щеками и сказал. «Я надеюсь узнать что-то новое из этого соревнования с Академией Шрек». «Твое желание будет исполнено», — ответил Дайохен. Глаза Гуджу Заня вспыхнули холодным сиянием, он лишь посмеялся, не отвечая Дайохену. Другие участники команды Доулин также были очень уверены в себе. Казалось, что они были совершенно убеждены в победе над Академией Шрек. Обе стороны! Пожалуйста, оступите назад и подготовьтесь к началу матча! Сегодняшнему судье, похоже, было около 60 лет, но он казался гораздо более сдержанным по сравнению с предыдущим рефери. Его совершенствование, похоже, тоже было довольно высоким. Пока он находился в центре, казалось, что обе стороны были разделены барьером. Ум Юйхао быстро вспомнил описание семи участников противоположной команды, которые Ваньянь связал с ними. Лидером команды Доулин был Гуджидзань. Его боевым духом является пурпурный бриллиантовый бамбук, и он король духа системы атаки 57-го ранга. Как у мастера боевого духа системы атаки, его боевая мощь была чрезвычайно свирепой. Пурпурный бриллиантовый бамбук также был довольно уникален. Вице-лидером их команды являлся молодой человек, который стоял рядом с Гуджудзанем и выглядел на два размера больше, чем Хэкайта. Его звали Цаньюань. Его боевым духом является редкий боевой дух системы атаки – Медведь-Жутикоготь. Медведь-Жутикоготь является чрезвычайно могущественным и одинаково хорош как в нападении, так и в защите. Его можно считать боевым духом высшего ранга. Духовная сила Цянь юаня находилась где-то на уровне 53-го ранга. Ядром команды Доулин является худой юноша, стоящий позади. Его звали Сяофен. Его боевой дух принадлежал к редкому духовному атрибуту, как у Юйхао. Тем не менее, он не являлся телесным духом, но был чем-то называемым «жемчужиной лабиринта», что ли. Его боевой дух духовного атрибута отличался от духа Юйхао. Он не воздействовал непосредственно на противников, вместо этого он нацеливался на окружающую среду. Он был чрезвычайно мощным, к тому же Сяофэн является одним из пяти королей духа. Его духовная сила уступала лишь Гуджу Цаню, и он был выше Цаньюаня, находясь на 54-м ранге. Они втроем являются абсолютной основной силой этой команды. Помимо них было еще два короля духа. Это были Чихань Юй, король духа системы защиты 52-го ранга, и Хан Линер, которая была духом системы ловкости 51-го ранга. Хан Линер является одной из двух девушек в команде. Оставшимися двумя предками духа являлись Тан Ню, -ню которая... Была просто мастером духа системы поддержки и Цинфен, который являлся мастером духа системы контроля. У каждого из них были свои особые черты. Мощь всей их команды была очень велика и намного превосходила Академию Джинтян, которая доставляла много хлопот Юйхау и остальным. Пока обе стороны отступали, их построения уже начали меняться. На стороне Академии Шрек Масятау и Дайохэн, естественно, были спереди. Позади них находились Бэйбэ Бэ и Сюйсанши, которые стояли немного по диагонали в стороны. Они вчетвером образовывали дугу. В центре, немного позади, была лин Линлачень. За лин Линлачень, конечно же, стояли Юйхао и Вандун. В процессе отступления духовное обнаружение Юйхао уже было активировано и распространилось на всех членов его команды. Вся сцена была мгновенно охвачена его духовным обнаружением. Даже самые сильные масятау и Хэн почувствовали волну успокоения, облегчения, когда ощутили всестороннее обнаружение отделения духовным обнаружением. Несомненно, с таким могущественным духовным навыком обнаружения они смогут контролировать ритм всего матча. С другой стороны, команда Доулин также образовала свое построение, пока они отступили. Тем не менее, появилась сцена, которая бросила Академию Шрек просто в шок. Гуджу Цан не встал вперед команды, хотя он являлся лидером команды и мастером духа системы атаки. Вместо этого он стоял в центре построения. Теми, кто стоял спереди, были Цан Юань, медведь Джутикоготь и Чихуньюи, гигантский щит Ваджры. Ханьлинер, король духа системы ловкости, скрывалась за ними двумя. По обе стороны от нее стояли два боевых мастера системы контроля, защищая Гуджудзаня в центре, а также Таннюню, мастера духа системы поддержки. Это образование было очень странным. Боевой мастер духа системы атаки по факту стоял в положении, в котором должен был стоять мастер духа системы контроля. Чего вообще они добивались таким странным построением? Столкнувшись с такой ситуацией, реакция Академии Шрек заключалась в том, чтобы ничего не делать. Они просто внимательно наблюдали за своими соперниками. Видя, что обе стороны уже находятся в построении, судья указал на лидеров команд обеих сторон и крикнул «Начать матч!». Еще до того, как он закончил говорить, рефери быстро покинул центр арены. Никто не знал, сделал ли он это потому, что опасался замораживающего эффекта, который Лин Лакень продемонстрировала в прошлом матче Шрека, или же нет. Мастер духов обеих команд высвободили своих боевых духов в первые же мгновения. Лин Лакень не использовала окончательный ход, как она сделала это в прошлом раунде. Она лишь вызвала свой ледяной посох. Юихао и Вандун работали совместно друг с другом, чтобы поддержать ее. Эффект передачи предельного льда был активирован. Густое пламя феникса мгновенно появилось на теле Масятао, а она не могла больше сдерживаться. Хотя Ванья не приказал ей скрывать свои истинные способности, разве она могла его послушать? Конечно же нет. Два желтых, два фиолетовых и два черных духовных кольца, все шесть духовных колец были высвобождены. Наряду с горящим пламенем феникса ее мощь была продемонстрирована во всей красе. Однако, поскольку Йхау доказал всем, что не все, что они видели, было правдой, никто не был полностью уверен в том, что появился ли император духа, хотя они и были ошеломлены. Да Йохан тоже источал ауру императора духа. Когда он взревел, белый тигр овладел его телом, и все его тело буквально быстренько расширилось. Его аура тоже была вовсе не слабой. Два императора духа официальной команды Академии Шрек наконец-то впервые появились на соревновательной арене турнира духовных дуэлей. Том 12, глава 103. Полное подавление. Чиха Ньюи, мастер духа системы защиты команды Доулин, высвободил свой гигантский щит Ваджра. Этот щит Ваджры выглядел более привлекательным, чем щит черепахи Сюаньвусю и Санши. Верхняя часть щита Ваджры имела прямоугольную форму, а нижняя часть была треугольной. Щит был более двух метров в высоту и около полтора метра в ширину. Для такого гигантского щита даже Чихань Юй пришлось бы согнуть свое крепкое тело, чтобы поднять его с земли. После того, как щит Ваджры был высвобожден, первым действием Чиханьюи было, конечно же, ударить его острой частью в землю. После этого его пятое духовное кольцо загорелось, и в пурпурном сиянии, исходящем от его пятого духовного кольца, вспыхнул интенсивный белый свет. Щит расширился от своего уже и так огромного размера, удвоившись в количестве с одного до двух, с двух до четырех, а затем с четырех до восьми. Почти мгновенно он превратился в огромную стену щитов, которая блокировала все перед ним. Внешняя сторона каждого из этих щитов была покрыта ослепительным белым светом. Прочное чувство, испускаемое им, даже превосходило щит санши. Это был пятый духовный навык Чиханьюя – щит Ваджры. Это было защитное духовное умение, которое было чрезвычайно прочным и упругим. В это же время ход сделал не только он. Предок духа системы контроля по имени Цинфен и предок духа системы поддержки по имени -ню, Ню тоже вступили в бой. Танюню была чрезвычайно маленькой. Пока ее тело колебалось, ее уши росли и очень мило дергались, а ее тело становилось немного толще. Когда ее округлые губы сжались, ее третье духовное кольцо засветилось. На теле Цинфена засияла полоска зеленого света. Боевой дух Нюню -ню был похож на енотика и принадлежал исключительно к системе поддержки. Четвертое духовное кольцо Цинфени вдруг зажглось. Слой мутно-желтого света засиял из епы из-под его ног. Вскоре, после этого, вся турнирная арена начала подрагивать. После громкого грохочущего шума огромная грязевая стена словно волна прокатилась в направлении семи участников Академии Шрек. Это было еще не все. На щите ваджры Чиханьюя появились шипы, устремленные наружу. Вместе с грязевой стеной защита Чиханьюя была похожа на металлическую стену. Юйхау и другие уже сталкивались с подобной ситуацией на турнире. Тогда они сражались против Академии Тысячи Духов. Их противники использовали четыре щита духовных носорогов в качестве защиты. Фэ Юянь поддерживала шинце, когда они начали свою атаку. Тем не менее, они потерпели неудачу против духовного обнаружения Юйхао. Но сейчас команда Доулин выглядела совершенно иначе, нежели Академия Тысячи Духов. Кроме того, исходя из слов Ваньяня, они еще не использовали такую стратегию в этом турнире. Естественно, защитная сила команды Доулин прямо сейчас намного превосходила Академию Тысячи Духов. Мощная линия обороны которую они установили, напугала даже рефери, и он слегка кивнул. Однако его кивок неожиданно остановился. Все потому, что ситуация внезапно изменилась. Команда Доулин образовала такое построение с самого начала. Их намерения были вполне очевидными. Они должны обладать какой-то мощной, особенной атакующей способностью, на подготовку которой им нужно было довольно много времени. Следовательно, они использовали это защитное построение, чтобы завершить то, что они хотели сделать. Что касается этой атакующей способности, никто пока ничего не знал о ней. Но было точно ясно, что эта стратегия была разработана против Академии Шрек. Однако, являясь первой Академией на континенте, разве Шрек могла просто ничего не делать в этот момент? Конечно же нет. Хотя у их противников была своя стратегия, у них тоже была своя собственная стратегия. На стороне Академии Шрек кое-кто высвободил свое духовное умение, в то время, пока его противники были заняты установкой защиты. Это не были ни Масятао, ни Дайяу Хэн, два императора духа, с высочайшими уровнями совершенствования в команде, и даже не Лин Ло И вместо них это сделал сюйсанши Ши. В тот момент, когда противник строил свой черепаший панцирь, Масятао крикнула: Начали! крикнула своим товарищам из Академии Шрек. Их первоначальное построение претерпело быстрое изменение. Шестеро из семи рванули в стороны и образовали круговое построение, в то время как Сюй Санши встал в центр этого нового построения, и его четвертое духовное кольцо засияло ослепительным блеском. Это изменение в построении Академии Шрек было на один шаг медленнее, чем у команды Доулин. Когда Сюйсанши активировал свое духовное умение, их противники уже более-менее завершили укреплять свою защиту. Это был именно тот самый момент, когда Рефери кивнул головой. Но в это мгновение ситуация претерпела кардинальные изменения. Как назывался четвертый духовный навык Сюйсанши? Таинственная замена преисподней! Хотя он казался вполне обычным, его можно было считать божественным умением для мастера духа системы защиты в командном сражении. Кроме того, он взаимодействовал с духовным обнаружением Юйхао. При поддержке Юйхао не было никакого опасения, что цель не будет найдена. Достаточно было просто почувствовать ее. Сьюи Санши не нужно было даже использовать свои глаза. Как следствие, смущенный и шокированный лидер команды Доулин Гуджудзань мгновенно поменялся местами Санши. Он появился в центре построения Академии Шрек в окружении шести враждебных участников. «Черт возьми!» – выругался Гуджудзань широко раскрытыми глазами. Хотя он понимал, что произошло, его настроение по-прежнему было крайне неприятным. В этот момент он выглядел несколько странно. В обеих руках он держал какой-то странный металлический круг, который был напохож на что-то непонятное. На поверхности этого металлического круга было много отверстий, а также на нем было множество великолепных цветочных узоров. Из этого круга сияла концентрированная молния, и Гуджудзань даже встал на одно колено, словно он кому-то преподносил эту металлическую плиту. бэй, -бэй улыбнулся и спросил. «Он что, отдает это нам? Спасибо!» Говоря это, он нанес удар своим громовым драконьим когтем. Второе умение Дайо Хэна, яростная световая вспышка Белого Тигра и первое умение Мася Тау, огненная линия Феникса, также были выпущены в тот же самый момент. Три мастера духа системы атаки объединились против одного из членов противоположной команды. Среди этих троих двое даже являются императорами духа, в то время как их противник выглядел совершенно неподготовленным. Это была стратегия Ваньяня. На самом деле эта стратегия была разработана против Академии Джинчан. Однако им повезло, что они не были вовлечены в командную битву. В противном случае Академия Шрек использовала бы этот метод, чтобы победить Яуцина, лидера их команды. Хотя Яуцин был очень силен, последствия того, что произошло бы, если бы ему пришлось столкнуться с окружением всей вражеской команды при столь внезапном изменении ситуации, были очевидны. Кроме того, три мастера духа системы атаки даже получили поддержку короля духа системы контроля. Посох в руке Лин указывал вперед, и ноги Гуджудзаня примерзли к земле. Если бы сейчас необходимо было использовать одну фразу, описать чувства Гуджудзаня можно было только одним словом – горе и ярость. В своей голове он думал, что является самым невезучим лидером во всем этом турнире. Тем не менее, было не так-то просто разобраться с гуджетзанем являющимся лидером команды, которая вошла в четверку лучших на прошлом турнире. Когда он столкнулся с окружением Академии Шрек, перед его грудью вспыхнул шар золотого света. Накидка золотого света покрыла все его тело. Духовное умение, использованное Лин Ло Чэнь, чтобы заморозить его ноги, подействовало. Но вот духовные навыки остальных были остановлены за пределами золотого света. И немедленно выкрикнул. «Неуязвимый барьер, духовный инструмент, который может использоваться лишь один раз, он...» «Он король духа, так что этот щит может продержаться всего лишь три секунды!» Духовные инструменты, которые можно было использовать только один раз, обычно обладали довольно экстраординарными способностями. И этот неуязвимый барьерчик не был исключением. С полученными тремя секундами Гуджудзань мог удержать огромный кусок таинственного металла и высвободить своего боевого духа. Его пятое десятитысячелетнее духовное кольцо вспыхнуло светом, пытаясь вытащить его из окружения Академии Шрек. С другой стороны, Сюй Санши занял позицию лидера вражеской команды. Гуджудзань изначально состоял в центре и немного позади построения. Тем не менее, все члены его команды теперь столкнулись с другим человеком. В руках у всех находились металлические пластинки различных форм. Первоначально они были направлены на гуджудзаня, но теперь они были нацелены на Сюйсанши. Сюйсанши не был столь же неподготовлен, как гуджудзань. В тот момент, когда была использована таинственная замена преисподней, он активировал еще одно духовное умение. Это был его первый духовный навык – таинственное землетрясение преисподней. Щит черепахи Сюаньфу яростно врезался в землю. Черное сияние мгновенно распространилось от его щита и покрыло десятки квадратных метров вокруг. Это было похоже на растянувшийся навес. Этот процесс также сопровождался громким грохочущим шумом. В этот момент все из Академии Доулин собрались в этом районе, и каждый из них попал под воздействие этого навыка. Эта атака была слишком внезапной для них. Поскольку они не были готовы, они находились в ступоре. Сюйсанши усмехнулся и снова засияло черное сияние. Таинственная замена преисподней была активирована вновь. В следующее мгновение его заменила Мася Тао, выпускающая из свое тело пылающий огонь. Она появилась в центре команды Доулин, эта череда изменений была крайне ослепительной, но все зрители, которые смогли все отчетливо рассмотреть, подумали об одном и том же – полное подавление. Прямо сейчас команда Доулин находилась в абсолютно невыгодном положении, и причиной этому стали не их силы, а ограниченность их стратегии. Правда, было очевидно, что эта стратегия Академии Шрек могла достичь такого эффекта лишь при первом использовании. Хотя никто не знал, что именно команда Доулин пыталась ранее сформировать, это должно было быть чем-то очень мощным. Их первоначальный план состоял в том, чтобы использовать их защиту, чтобы не допустить Академию Шрек. Вдобавок к их могущественным защитным духовным навыкам они также добавили бы силы Пяти Королей Духа. Если бы им все же удалось продержаться до тех пор, пока вытащенный ими таинственный металлический предмет не справился бы со своей задачей, они смогли бы выиграть этот матч. Но кто же знал, что лидер их команды, который держал ядро формации, будет заменен? Человек, который поменялся с ним, активировал навык контроля толпы, а затем появился император духа. Таинственный кусок металла не смог собраться для своей активации, и произошло лишь лобовое столкновение. Масятау единственная, кто знал о том, насколько она была подавлена. Это было ее первое участие в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента. Однако она пострадала еще до начала турнира. Три члена официальной команды получили тяжелые ранения, а один человек даже был убит. Как лидер команды, она признала ответственность, которую должна была взять на себя. Независимо от того, насколько сильной была ее личность, она была полна терзаний после того, как все это произошло. Однако она была достаточно упрямой и скрывала эту муку, которую чувствовала в глубине своего сердца. Она изо всех сил старалась излечить эту душевную рану и надеялась превратить свою печаль и ярость в силу. Она хотела сделать все возможное для Академии Шрек в этом турнире, однако ее травмы были гораздо серьезнее, чем она себе представляла. Она могла лишь наблюдать, как младшие члены предварительной команды делали все возможное на протяжении нескольких раундов турнира. Они даже заплатили высокую цену, получив серьезные травмы. Масятау ничего не говорила, но жажда, которую она подавляла в своем сердце, делала ее чувства гораздо более мучительными, чем те ощущения, которые ее обжигало демоническое пламя. Наконец, настал ее черед сражаться. Ваньянь хотел, чтобы она скрывала свои силы, но разве она могла подавлять себя еще дольше? Таким образом, она именно стала той, кто был перемещен таинственной заменой преисподней вместо Дайо Это была возможность, которой она добилась путем угроз Сюйсанши. Прозвучало отчетливое завывание Феникса, и горящее пламя Феникса мгновенно вспыхнуло. Огромные пылающие крылья распахнулись после вспышки ее третьего духовного кольца. Кольцо интенсивно ярко-красного огня распространилось во все стороны от нее, а также ее фигура подлетела, когда она взмахнула пылающими крыльями. К сожалению, защита команды Доулин была установлена в направлении фронта, а их противник появился прямо в ядре их построения. Они получили атаку Масятао, прежде чем успели прийти в равновесие, поскольку они все еще находились под воздействием таинственного землетрясения преисподней. Однако команда Доулин отреагировала довольно быстро. Оставшаяся шестерка разделилась на две группы по три человека. Чиханьюи, Цаньюани и Ханлинер были спереди, а остальные трое были сзади. Желто-золотой барьер в света вдруг внезапно загорелся перед троицей на фронте. Это был неуязвимый барьер, очередной духовный инструмент, который можно было использовать лишь один раз. Этот неуязвимый барьер являлся духовным инструментом, который был разработан из очень редкого духовного навыка. Для его изготовления требовался специальный золотой кристалл, производимый лишь в империи Солнца и Луны. Неуязвимый барьер высвобождал силы золотого кристалла, когда активировался формация ядра, и даже создавал защитный барьер огромной прочности. Разумеется, неуязвимость была относительной. Неуязвимый барьер низшего сорта являлся духовным инструментом пятого класса. Это также означало, что для его использования требовался, по крайней мере, король духа. Неуязвимый барьер пятого класса мог противостоять любому мастеру духа ниже мастера духа с восьми кольцами в течение трех секунд. Неуязвимый барьер шестого класса мог защищать даже от титулованных мастеров в течение более чем трех секунд. Неуязвимые барьеры седьмого класса были чрезвычайно редки. Такой духовный инструмент, как неуязвимый барьер, может стать спасательным сокровищем в определенный момент. Следовательно, это был любимый духовный инструмент мастеров духа, наряду с молочной бутылочкой. Однако его спрос был намного больше, чем его предложение. Но у неуязвимого барьера все же был свой недостаток, который был вполне очевиден. Во-первых, он был очень дорогим. Цены на него, на барьерчик пятого класса, начинались со ста тысяч духовных золотых монет. Но его истинная стоимость продажи была намного выше этой суммы. Хотя его было не так уж и сложно изготовить, золотых кристаллов производилось очень мало. Чем выше класс неуязвимого барьера, тем более высокого качества требовался золотой кристалл. Что еще более важно, неуязвимый барьер мог быть использован лишь один раз, независимо от его класса. Золотой кристалл внутри каждого неуязвимого барьера будет разрушен при использовании. И сам неуязвимый барьер также будет поврежден. Это не было чем-то, что мог бы использовать любой обычный мастер духа. Духовные инженеры, обладающие золотыми кристаллами, все были очень богаты. Если бы империя Солнца и Луны не ограничивала экспорт духовных инструментов, она была бы еще богаче. Нынешняя ситуация была вполне очевидной. Все короли духа команды Доулин были оснащены неуязвимым барьером. Их академия сделала инвестицию пугающих объемов. Не все академии были такими богатыми, как академия Шрека, имперская академия духовной инженерии и Солнца и Луны. Неуязвимый барьер предоставил команде Доулин некоторое время, блокируя огонь от крылья Феникса Масятао. Как главный мастер духа системы контроля, Сяо фэн поднял голову к Масятау, затем взлетел и отбросил огромную металлическую пластину в свои руки. Его руки сформировали сердцевидную форму, и над его ладонями появился белый жемчуг, испускающий тусклый пурпурный туман. Его тысячелетнее четвертое духовное кольцо вспыхнуло, и эта жемчужина излучила слой густого пурпурного света. Оставшиеся здесь шесть членов команды Доулин и окружающее их пространство тут же было охвачено этим пурпурным светом. В пределах этого пурпурного света все стало иллюзорным и менее отчетливым. Были даже различные волнообразные колебания духовной силы, которые появлялись отовсюду. Это была жемчужина лабиринта, боевой дух Сяофена. Он является редким мастером духа системы контроля духовного атрибута, как и Юйхао. Но у него не было телесного духа. Вместо этого он использовал жемчужину лабиринта, чтобы выпускать различные формы гипнотических иллюзий для защиты и помощи членам своей команды. В то же время он также использовал их, чтобы обманывать своих противников. Если бы Масятао посмотрела вниз, она бы увидела лишь размытое пурпурное пятно, внутри которого шесть членов команды Доулин быстро сменяли позиции и высвобождали различные духовные навыки, нацеленные на нее. Однако прямо сейчас Масятао отображала улыбку на своем лице. Про себя она подумала, так приятно полностью подавлять их. Пока за ней наблюдали шесть оставшихся членов команды Доулин, Масятау без сколебаний нырнула вниз. Ее второе, третье и даже четвертое духовное кольца вспыхнули ярким сиянием одновременно. Прямо сейчас ее тело пылало пламенем, и она выглядела как настоящий огненный феникс. Половина соревновательной сцены была освещена красным свечением из-за пламени феникса на ее теле. Чихан Юй уже вернул щит ваджры в свои руки. Не было никаких сомнений в том, что он должен был сопротивляться этой атаке с помощью своего щита. Как король духа системы защиты, он блокировал эту атаку без какого-либо страха. Щит ваджры был поднят горизонтально и использовал прикрытие пурпурного тумана, жемчужины лабиринта. Быстро переместился в то место, по которому Масятау наносила удар. Цаньюань также быстро приблизился к Чиханью. Пока Чиханьюй блокировал атаку Масятао, он мог изо всех сил ударить ее в ответ. Рост Цаньюаня превышал 3 метра после того, как он освободил своего боевого духа. Его массивное телосложение шокировало, и на концах его могучих рук было пять огромных острых когтей длиной более полуметра. Он был вынужден слегка пригнуться, чтобы быть охваченным иллюзиями жемчужины лабиринта. Ханлинер пряталась немного подальше. Она является королем духа системы ловкости. Ее стиль состоял в том, чтобы ждать своей возможности нанести точный удар. Вспомогательный навык Танню приземлился на Чинханьюя. Его эффект был очень простой увеличение защитной силы Чинюя. Если ему удастся противостоять атаке Масятао, станет их черед нанести ответный удар по ней. Цинь был единственным, кто не присоединился к нападению на Мася -тау. Он продолжал бороться с остальными членами Академии Шрек. Его земляная волна уже почти достигла противников, и он собрался помочь Гуджу вернуться назад. «Бум!» Громкий гулкий звук прозвучал с обеих сторон платформы одновременно. Защитные способности щита Ваджры не вызывали сомнений – Как король духа, он был в состоянии противостоять атаке императора духа, тем более при поддержке своих товарищей. Но проблема заключалась в том, что атака Масятау опустилась на его щит, прежде чем он успел подготовиться к ней. Масята очень быстро спустилась вниз, словно она ставила все на эту атаку. Она приземлилась в нужное время. Это было как раз в тот момент, когда три неуязвимых барьера команды Доулин исчезли. Мася Тао прибыла как раз в тот момент, когда их неуязвимые барьеры начали уже трескаться. Это было невозможно. Практически одна и та же мысль вызвалась в умах каждого члена команды Доулин. Было почти невозможно точно определить этот недостаток, пользуясь своими невооруженными глазами. Более того, Сяо Фэнь в данный момент использовал свой четвертый духовный навык – фиолетовый иллюзорный демон. Однако это уже был факт, а не образ, созданный кем-то посредством своей воли. В сопровождении этого грохочущего звука интенсивный ярко-красный туман снова накрыл команду Доулин. Тем не менее, в этот раз его мощь была выше, чем ранее при активном таинственном землетрясении преисподней Сюэсанши. Чиханью и Цаньюань пострадали сильнее всех, так как они находились ближе всего. Они лишь почувствовали, как волна тепла проносится по их телам. Духовная сила в их телах, казалось, была в огне, и их активированные духовные умения немедленно ослабели. В то же время их тела стали жесткими. Остальные были затронуты примерно одинаково, хотя степень их травм была ниже. Небесный свист Феникса – очень мощный навык контроля толпы, который можно использовать как для атаки, так и для защиты. Это был четвертый духовный навык Масятау. Усиленный крещением Феникса и парящим полетом Феникса, его мощь определенно не уступала никаким десятитысячелетним духовным навыкам. Вспомогательный навык Таннюню и жемчужина лабиринта Сяофена были мгновенно сожжены небесным свистом Феникса, когда тот нанес свой удар. После применения у небесного свиста Феникса в исходе этого матча больше не осталось каких-либо сомнений. Масятау фыркнула и ее черное шестое духовное кольцо вспыхнуло ярким сиянием. В то же самое время сформированный 108 мастерами защитный барьер, окружающий турнирную арену, начал сильно дрожать. Внутри защитного барьера образовывались крупные красные пятна, и температура над турнирной ареной взлетала вверх. Самое сильное атакующее умение Мася Тао, метеоритный дождь Феникса, уже начал свою активацию. После того, как они столкнулись с небесным свистом Феникса, команда Доулин уже была не в состоянии избегать или сопротивляться любым дальнейшим атакам. Она действительно является императором духа, серьезно. Именно об этом сейчас думал каждый зритель. А также она стала первым императором духа, который появился на этом турнире. Многие зрители воспылали в своих сердцах. Это была именно та сила, которой должна обладать Академия Шрек. В этот момент битва на другой стороне арены уже завершилась. Земляной волне Цинфэня все же удалось добиться определенного эффекта, однако, к сожалению, он встретил Сюйсанши, который обладал сильнейшей защитой среди предков духа. Щит черепахи Сюаньву, стена щитов. Земляная волна была полностью заблокирована Сюйсанши после того, как он вернулся обратно с помощью таинственной замены преисподней. И в итоге земляной волне просто не удалось оказать желаемого эффекта по поддержке Гуджудзане. Тем временем Гуджудзане удалось все же продержаться 3 секунды с помощью своего неуязвимого барьерчика, и он также активировал свой пятый духовный навык. Фиолетовый бриллиантовый бамбук был около трех метров в длину и сиял фиолетовым блеском. На нем были тонкие полоски и узоры золотого света. Гуджудзан использовал защиту барьера и вонзил свой бриллиантовый бамбук прямо в землю перед собой. Он активировал свой пятый духовный навык, как только его неуязвимый барьер разбился. Его цель была очень проста. Он искал возможность сбежать. К сожалению, ему противостояло пять человек из Академии Шрек. Хорошо подогнанная по размеру ледяная тюрьма захватила Гуджудзани как раз в тот момент, когда его неуязвимый барьер исчез. Кроме того, эта ледяная тюрьма не имела каких-либо просветов. Следовательно, пятый духовный навык Гуджудзаня, который он так долго готовил, яростно столкнулся с ледяной тюрьмой. Ледяная тюрьма является третьим умением лин Лочень, поэтому это было лишь тысячелетнее духовное умение. С ее-то совершенствованием уровня короля духа, которое было таким же, как у Гуджудзаня, логически рассуждая, ледяная тюрьма не должна была выдержать атаку Гуджудзаня. Однако Лин Лачень сражалась не в одиночку. При совместном вливании силы Хаудуна Юйхау и Вандун усилили ее ледяной атрибут до уровня предельного льда и даже добавили частичку ауры света Вандуна. Следовательно, ледяная тюрьма стала практически неразрушимой. Все могли видеть, как ледяная тюрьма побагровела, но как только начали появляться крошечные трещинки, фиолетовый свет потускнел. Ледяная тюрьма была разрушена, когда Лин Лачень рассеяла свой духовный навык. После этого, прежде чем Гуджудзане удалось перевести дыхание, он столкнулся с атакой Яохена, который использовал все три своих самоусиливающих умения – щит белого тигра, трансформация ваджры белого тигра и трансформация дьявола белого тигра. Поэтому оставшийся процесс можно было описать лишь словом «уничтожение». Уничтожение, вызываемое императором духа при нападении на короля духа. Бой закончился намного быстрее, чем все ожидали. Метеоритный дождь Феникса Масятау в конце концов не достиг своей цели, так как рефери остановил ее духовное умение. Полное подавление Академии Шрек команды Доулин помогло им добиться победы в этом командном бою. Гуджудзань был самым несчастным из всех. Поскольку послезавтра у них все еще должно было состояться индивидуальное соревнование, рефери остановил Масятау. Но хитрый Дайяухен не стал обходиться мягко с Гуджудзанем, своей атакой он сломал ему конечности. Конечно, он сможет поправиться, но не за такой уж короткий промежуток времени. Когда рефери оттащил Гуджудзаня к себе, выражение его лица отражало, что он считает действия членов Академии Шрек безжалостными. Дайо строил невинное выражение лица, словно он не был тем, кто нанес такой тяжелый урон своему противнику. Гуджудзаню уже очень повезло, что Дайо не сломал его пятую конечность. Не только Масятау удерживала себя очень долго, но и он тоже сдерживал. Это также было связано с тем, что он насильно подавлял жестокие инстинкты внутри себя. Члены команды Доулин казались очень взбешенными, когда смотрели на участников из Академии Шрек. Масятау огрызнулась на них и сказала ⁇ На что вы уставились? Вы бы сдерживались, будь вы на нашем месте ⁇ Из соображений гуманности Даяу сначала нокаутировал Гуджудзане, прежде чем сломать ему конечности. Таким образом, роль лидера команды Доулин перешла к Сяуфену, который являлся их вице-лидером у фэн поднял руки чтобы остановить членов своей команды которые хотели броситься вперед и сказал масятау тихим голосом как ты увидела через наш иллюзорный мир не говори мне что это была всего лишь удача мася Тау поджала губы и сказала разве я не могу быть одаренной если вы хотите отомстить мы встретимся на индивидуальном соревновании Говоря это, она махнула рукой и увела членов Академии Шрек с турнирной сцены с шармом женского босса-бандитов. «Как она ранее видела сквозь их иллюзорный мир? Вы уже догадались? Ха, была ли вообще необходимость спрашивать?» «С духовным обнаружением, которое могло полностью охватить их противников, ей вообще не нужно было даже открывать свои глаза». Хотя им, казалось, удалось легко выиграть этот раунд соревнований, по факту они контролировали точное время нанесения каждой атаки, и все это благодаря, конечно же, Юйхао. Вместо того, чтобы называть главным мастером духа системы контроля Лин Лочень, было бы лучше сказать, что им являлся, конечно же, Юйхао. Просто никто этого не знал. Сияние Масятау и Дайяухэна затмило остальных. «Это Шрек!» «Это Шрек! В своей лучшей форме! Несомненно, это Шрек! Тем не менее, команда Доулин тоже не была плохой. К сожалению, они нарвались не на того противника», — прокомментировал император Звездных Мастеров. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны Было редкостью, когда Сяо Хунчень не выставлял свою высокомерную сторону. Люди задавались вопросом, был ли он спровоцирован Вандуном. Он встал рядом с Мажелуном и тихо сказал. «Лидер группы, что ты видел? Команда Доулин не была слабой, им просто не повезло». Мажелун слегка кивнул и ответил. «Неудивительно, что они отдали первое место. Они сделали это потому, что у них был такой план». «Если я не ошибаюсь, они, должно быть, планировали собраться вместе и выпустить большую версию гигантской молниевой пушки. Вопрос лишь в том, где они достали план по созданию этой молниевой пушки». Сяо Хунчень скривил брови и тихо сказал. «Если я не ошибаюсь, их гигантская молниевая пушка должно быть точной копией модели нашего зала выдающихся добродетелей». Просто им не удалось воспроизвести изящность нашей гигантской молниевой пушки, поэтому они расширили ее. Это облегчило производство пушки, но для ее работы теперь требуется семь человек. Мажелун кивнул и сказал. Все должно быть так. Похоже, что империя Доулин добилась значительных достижений в производстве духовных инструментов. Но они, должно быть, не ожидали встретить Академию Шрек так рано. Их стратегия просто была пресечена. Если бы это была какая-то другая команда, их защита не рухнула бы так просто. Хм, у пятерых из них была защита неуязвимых барьеров. Наряду с их собственной объединенной защитой и даже иллюзорным миром, их поражение может быть связано лишь с удачей, которая от них отвернулась, а не с недостатком их способностей. Сяо Хунчень был немножко раздражен, когда сказал «Академии Шрек слишком повезло, они могут использовать такую стратегию только один раз, и они использовали ее против наиболее подходящего противника». В противном случае они не смогли бы противостоять мощной атакующей силе духовного инструмента седьмого класса даже с двумя императорами духа. Маже Лун улыбнулся и сказал. Так тоже неплохо. По крайней мере, нам удалось увидеть полную силу Академии Шрек. Верно. Сяо Хунчень кивнул и ответил. Да, верно. Маже Лун повернул голову, чтобы взглянуть на него. И серьезно сказал. Сяо. «Ты действительно более талантлив, чем я. В нашей империи, вероятно, никто не сможет сравниться с тобой. Тем не менее, ты слишком вспыльчивый из-за своего таланта. Если ты не изменишься, это будет плохо для твоего будущего». Сяо Хунчей на мгновение был ошеломлен, он не мог не сказать. «Лидер команды... я...» Мажелун поднял руку, чтобы тот не продолжал. «Я надеюсь, что ты станешь могущественным ради Империи, Зала выдающихся добродетелей и нашей, конечно же, Академии. Я не хочу, чтобы ты разочаровал тех, кто возлагает на тебя большие надежды и жертвует собой ради тебя. Тебе уже почти 15 лет, пора уже повзрослеть». Сяо Хунчень выглядел немного недовольным, но он не спорил с Мажелуном. Он медленно вернулся на свое место и сел. Казалось, он, может быть, о чем-то даже задумался. Зоркие глаза были не только у Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Ваньянь и остальные, кто наблюдал за соревнованием, тоже были поражены. Когда Гуджу -Зань был перенесен и держал таинственную металлическую плиту, Ваньянь уже знал, какой была стратегия их противника. Это уже был непростой план, всем было очень легко понять, что они задумали. Но, несмотря на то, что он понял, что они собираются делать, он не мог ничего предпринять по этому поводу. Все пять королей духа были оснащены неуязвимым барьерами, и у них также были достаточно сильные духовные навыки системы защиты. Все это было подготовлено заранее и нацелено не на Академию Шрек. Можно даже сказать, что это были подготовки к финалу этого турнира. Такая совершенно новая стратегия была основана на мощных духовных инструментах, которые они имели в своем распоряжении. На обратном пути в императорский звездный Гранд-Отель Дайяухэн сказал: Я пойду первым в индивидуальном туре послезавтра. Масята уставилась на него, прежде чем сказать, Какое-то право у тебя есть для того, чтобы выходить первым. Дайоухен улыбнулся и ответил. «Такое, что сегодня я ранил лидера их команды. Если они увидят меня снова, их эмоции станут нестабильными. Будет лучше, если я пойду первым». Мася Тау фыркнула и сказала. «Против абсолютной мощи? Какая польза от таких маленьких схем и уловок?» ваня неожиданно открыл рот и тоже вставил пару слов. «Сяо Тао, давай поговорим в отеле». Мася Тау нахмурила лоб, но не издала ни звука. Очень скоро они все вернулись в отель. Ваньянь сказал остальным отправиться совершенствоваться и отдохнуть в своих комнатах, в то время как Масятао он повел в комнату для собраний. Закрыв дверь, Ваньянь не торопился что-либо говорить. Сначала он налил стакан воды для Масятао. Глядя на стакан воды перед собой, Масятао подняла голову, чтобы взглянуть на Ваньяня, и сказала: Учитель Ван, я знаю, что вы собираетесь сказать. Это ведь о том, что я не следовала вашей стратегии в сегодняшнем матче, верно? Результат был бы одинаковым, независимо от того, перенесли бы Йохэна или меня». Ваньянь сел напротив Масятао и спокойно посмотрел на нее. «Сяо-Тао, ты являешься лидером команды Шрек в этом турнире, верно?» «Конечно», — подсознательно ответила Масятао. Ваньянь сказал. «Тогда позволь мне спросить тебя». Какова твоя главная обязанность в качестве лидера команды? Ты должна проявлять свои эмоции или работать над тем, чтобы стать чемпионом, руководя своей командой изо всех сил. Масятау оцепенела. Она была умным человеком, хотя она обычно была вспыльчивой, она все же была умна. Но она смогла понять, на что намекал Ваньянь. Ваньянь пристально посмотрел на нее и вполголоса сказал: «Из десяти человек, пришедших сюда, Бэйбэй -бэй лучше всех подходит на должность лидера команды, а не ты. Даже Дай Хэн является более подходящим лидером, чем ты. На самом деле я считаю, что даже Юйхао больше подходит, чтобы быть лидером команды, чем ты». «Ты... ты...» Мася -тау яростно уставилась на Ваньянь. Глаза Ваньяня были полны беспощадности. «Ты чувствуешь возмущение, верно?» Тогда скажи мне, что ты делала на этом турнире? Ты была ранена и не могла участвовать, но никто не винит тебя в этом. Тем не менее, что ты делала на этом турнире с тех пор, как поправилась? Главы со 102 по 103 закончились. Не забудь подписаться на канал, если удовлетворен матчем. До встречи в следующей главе.